Он стоял почти у самого края расселены, и в руке у него был мой пистолет. Никогда я еще не испытывал такой досады, такого глубокого отчаяния, такой горечи. И если уж говорить совсем откровенно, такого беспредельного страха. Случилось именно то, чего я больше всего боялся, что Джек Строу и я сможем одновременно оказаться в руках убийц. Но даже к этому страху примешивалась ненависть. Ненависть к человеку, который так искусно все подстроил, ненависть к самому себе за то, что позволил так легко и так фатально себя одурачить. Даже ребенок бы понял, как все это произошло. Серия снеговых перемычек подсказала Карацине саму идею. Дойдя до соответствующего места слегка толкнуть Елену Флеминг, а то, что ее падение не случайность, ясно как день, и можно было наверняка рассчитывать, что либо Джек Стру, либо мне самому придется спуститься в рассеянную и помочь малышке, которая из-за сломанной ключицы не смогла бы сама обвязаться веревкой что Елена может сорваться из перемычки, я думаю, тоже приходило Карацине в голову, но человек, совершивший столько убийств, не станет беспокоиться по такому поводу. Кроме облегчения, он наверняка ничего бы не почувствовал. Итак, когда один из нас спустился бы на перемычку, а другой руководил бы спасательной операцией, тогда еще один легкий толчок, и все проблемы Карацине были бы разрешены». То, что случилось на самом деле, превзошло все его самые смелые ожидания. Я сыграл ему на руку самым наилучшим для него образом. С пересохшим ртом, чувствуя, как на ладонях моих сжатых рук проступает пот, а сердце в груди бьется, как падающий молот, я с отчаянием ждал, каким способом он нанесет свой последний удар. Как вдруг рядом с ним появился преподобный Смолвуд и, простирая руки, что-то сказал. Слов его я не расслышал. Со стороны маленького священника это был акт мужества, но акт беспомощный и безнадежный. Я увидел, как Карацини переложил пистолет в левую руку, а правую ударил смолву до по лицу и услышал, как тот упал на лед. После этого карацини сделав жест рукой с пистолетом, заставил остальных отступить от обочины и шагнул к перекинутым через расселину доскам. И тут я понял, как он собирается с нами разделаться. Зачем тратить две пули? Если все, что нужно, это столкнуть концы досок, с края расселены. Обрушатся ли эти доски весом в сто фунтов каждая на наши головы или просто снесут остаток перемычки? Совершенно несущественно. Важно, что меня с ними неразрывно соединяет нейлоновая веревка, держащая меня за пояс. И когда доски рухнут, я полечу в бездну вместе с ними, сорвав остаток нашего хрупкого моста и увлекая за собой Джек Строу в бездну, где нас неминуемо ждет смерть. У меня мелькнула отчаянная мысль схватить винтовку, которая все еще была на плече Джекстру, но я тут же ее отверг. На то, чтобы высвободить ее из ремней, ушли бы секунды, а у меня их не было. Оставался лишь один способ, который не сулил лично мне ничего хорошего. Подпрыгнув, я мог бы в одну секунду хватиться за веревку гораздо выше, и увеличившийся вес помешал бы не столкнуть доски одним ударом ноги. А пока он возился бы с ними или всаживал в меня пули, кто-нибудь за Джеру, например, мог бы схватить его сзади. По крайней мере, это дало бы Джек Строу слабый шанс на спасение. Я завел локти за спину, согнул колени и замер в этой нелепой позе. Ибо в этот самый момент сверху, разматываясь, спустилась веревка и ударила меня по плечу. Я взглянул наверх и увидел улыбающегося к карацине. — Ну вы, пара чудаков, выбирайтесь наверх. Или вы собираетесь проторчать там весь день? Бесполезно пытаться описать ту бурю эмоций чувств, что бушевала во мне те 90 секунд, за которые меня и Джек Струу подняли наверх. И мы снова оказались на твердом льду. От надежды к неверию, от бурного облегчения к убежденности в том, что Карацин играет с нами в кошки-мышки, таков был диапазон чувств и ни одно из них не длилось больше нескольких секунд, и даже уже стоя на твердой тропе, я не знал, что думать, подавленный ощущением безграничного облегчения, радости и странной нервной усталости. Меня сильно трясло, и хотя Карацин не заметил это, он не подал виду. Подойдя ко мне, он протянул мне мой пистолет рукояткой ко мне. — Вы несколько беспечны по отношению к своему арсеналу, док? — Я уже давно знаю, где вы держите эту штуковину но зато это оказалось весьма полезным для меня в последние несколько минут. Но? Но почему? Потому что в Глазгу меня ждут отличная работа, и кресло вице-президента отрезал он. И я ценю возможность занять это кресло в один прекрасный день. Не сказав больше ни слова, он отвернулся. Я понял, что он имеет в виду. Я понял, что мы обязаны ему жизнь. В Карацине, как и я, был твердо убежден, что кто-то подстроил этот инцидент. И не нужно было долго думать, чтобы догадаться, кто именно. Первая моя мысль была о Джек Строу. Джек Строу со сломанной рукой — это сильно затрудняло мое положение и могло сделать нашу задачу просто невыполнимой. Но когда я снял с него парку, достаточно было одного взгляда на неестественный поворот его левой руки, чтобы увидеть, что хотя Джек Строу имел все основания полагать, что сломал себе руку, это был в действительности вывих локтевого сустава. Он безропотно и с бесстрастным видом вытерпел все мои манипуляции с его рукой, а широкая белозубая улыбка, которая осветила его лицо сразу же по окончании операции, достаточно красноречиво говорила о его чувствах. Я подошел к Елене, сидевшей в санях. Она все еще дрожала после пережитого потрясения. Миссис Дэнсби Грег и Маргарет Росс всячески старались ее успокоить. Я подумал, что, пожалуй, это первый случай в жизни миссис Дэнсби Грег, когда она кого-то утешает, но тотчас же устыдился этой мыслью. Побывали на краю гибели, девочка, сказал я Елене. Ну ничего, теперь все в порядке. Может, сломали еще какую-нибудь косточку, а? Я старался говорить в шутливом тоне, но звучало это все не очень убедительно. Нет, доктор Мейсон, она глубоко и судорожно вздохнула. Не знаю, как мне благодарить вас и господина Нильсона, и не пытайтесь, посоветовал я. Лучше скажите, кто вас толкнул. Как вы сказали? Она недоуменно уставилась на меня. «Вы же хорошо меня слышали, Елена. Говорите, чья это работа?» «Да, да. Меня толкнули, — сняв вот и ответила она, — но это вышло нечаянно. Я знаю, что нечаянно. И все-таки кто же продолжал я настаивать?» «Это я ее толкнул», — вмешался Солли Ливин. Он нервно сжимал и разжимал руки. «И, как сказала молодая леди док, это вышло нечаянно. Кажется, я вроде как споткнулся. Кто-то наступил мне на пятки и...» «Кто наступил вам на пятки?» «Зачем же так кричать?» — кротко сказал он, поскольку я не пытался скрыть холодное недоверие, которое прозвучало в моем тоне. «Зачем бы я стал делать такие вещи?» «Вот вы мне и объясните», — сказал я. И, повернувшись, пошел прочь, предоставив ему смотреть мне вслед. На моем пути возник Зеджеро, но я проскочил мимо него и направился к тягачу. На санях я увидел преподобного Смолвода, который сидел, прикладывая платок к окровавленным губам. «Карацине?» приносил ему свои извинения. «Я очень сожалею, ваше преподобие, искренне и глубоко сожалею. Я ни на одну минуту не думал, что вы один из них, но я не мог допустить у себя за спиной никаких случайностей. Надеюсь, вы меня понимаете, господин Смолвуд». Преподобный понял и простил его, как и подобало истинному христианину. Но я не стал слушать, чем закончится их разговор. Я хотел пересечь гряду Виндоби, ну на так, с наименьшей потерей времени и, по возможности, да. До полной темноты. Теперь я знал, что мне нужно сделать, и как можно скорее, но я не хотел делать этого, пока мы находимся на скользкой тропе на краю этой проклятой расселены. Мы осуществили переход через гряду без дальнейших происшествий, и прежде чем в небе угасли последние отблески полуденных сумерек, достигли того места, где начинается длинный, почти незаметный спуск, который тянется на тысячи футов по направлению к чистым ото льда скалам, на побережье Гренландии. Здесь я остановил тягач, коротко переговорил с Джекстроу, попросил Маргарет Росс разморозить банку мясного фарша для нашего запоздалого полдника, и едва успев осмотреть Малера, который уже был в полубессознательном состоянии, и мари Легард, снова перебравшуюся в кузов, как ко мне подошла Маргарет Росс. В ее темных глазах была тревога. «Эти банки, доктор Мейсон, с мясным фаршем, я не могу их найти». «Что? Что? Они должны быть где-то близко, Маргарет!» Я впервые назвал ее по имени, но все мои мысли сосредоточились на другом, и до меня дошло, что я сказал, когда заметил промелькнувшую на ее губах улыбку. Если ей это и не понравилось, то она хорошо это скрыла. Впрочем, последнее предположение меня не беспокоило. Я был рад, что она улыбнулась. Я впервые видел ее улыбку, которая преобразила ее лицо, довольно простое, но я сказал своему сердцу, что сейчас не время для всяких там сальто-мортали. Пошли, посмотрим. Мы посмотрели и ничего не нашли. Банки действительно исчезли. Это был повод, которого я ждал. Джек Строу был рядом со мной, загадочно глядя на меня, в то время как мы склонились над санями. Я утвердительно кивнул. Зайдите ему с тыла. Я подошел к кузову тягача, где собралась вся компания, и встал так, чтобы хорошо видеть всех, но в особенности за Джеро и Ливина. — Ну так вот, — сказал я. — Вы слышали? Наши последние банки с мясом исчезли. Но они не просто исчезли, их кто-то украл. И этот кто-то лучше бы сознался, ведь я все равно узнаю. Наступила мертвая тишина, прерываемая иногда лишь возней собак на общем поводке. Никто не произнес ни слова, никто не смотрел на стоявшего рядом. Молчание длилось и длилось, И вдруг все, как один, обернулись, испуганные внезапным металлическим звуком, раздавшимся позади них. Это Джек Строу взвел курок своей винтовки, я увидел, как у Зеджеро медленно напряглись спина и руки. Дуло винтовки было направлено ему в голову. «Это не совпадение, Зеджеро», — сказал я мрачно. Пока он оборачивался на звук взводимого курка, я успел взять в руку свой пистолет. «Винтовка направлена куда надо. Предъявите свой чемодан». Сперва он просто уставился на меня, а потом отругал непечатным словом. — Несите его сюда! — повторил я, направив пистолет ему в голову. — И поверьте Джеру, мне ничего не стоит вас прикончить. Он поверил моим словам. — Принес чемодан и бросил его к моим ногам. — Откройте! — сказал я кратко. — Он заперт. Отоприте ключом! Он посмотрел на меня без всякого выражения, потом пошарил в карманах и, наконец, сказал, не могу найти ключи. Так я и ожидал Джек Строу. Я не договорил фразу, подумав, что одного моего пистолета будет недостаточно, чтобы удержать такого убийцу, как Зеджеро. Я оглядел всю компанию и выбрал одного из них. Господин Смолвуд, может быть, вы? Нет, спасибо. Поспешно ответил Смолвуд, все еще прижимая платок к распухшим губам. Он криво усмехнулся. Я только сейчас понял, доктор Мейсон, насколько я в сущности мирный человек. Может быть, господин Карацини? Я взглянул на Карацини, и тот неопределенно пожал плечами. Я понял, почему он не проявляет готовность участвовать в обыске. Еще совсем недавно он стоял чуть ли не первым в моем черном списке и, должно быть, зная это, из вполне понятной щепетильности не хотел показаться чересчур услужливым. Но сейчас мне было не до щепетильности. Я кивнул, и он взялся за Заджеру. Он не упустил ничего, но и не нашел ничего. Минуты через две он отступил, посмотрел на меня и перевел задумчивый взгляд на соль Ливина. Я снова кивнул, и он снова приступил к осмотру. Через 10 секунд он вынул связку ключей и поднял их для всеобщего обозрения. — Это подстроено, — залепетал ливин Это подлог. не стянул их сам и подсунул мне. Я никогда не брал ключей. — Заткнитесь, — приказал я презрительно. — Это ваши, Зеджеро? Тот лишь нехотя кивнул, не сказав ни слова. — Окей, — не сказал я. — Посмотрим, что там у него. Второй ключ открыл мягкий кожный чемодан. Карацине сунул руку под одежду, ложную сверху, и извлек из-под нее три банки мясного фарша. «Спасибо», — сказал я. «Мисс Рос, наш полдник. Скажите, Зеджеро, вы не знаете, почему я не убил вас тут же, на месте?» «С тех пор, как мы встретились, вы совершаете ошибку за ошибкой», — медленно ответил Зеджеро. «Но эта ошибка самая большая из всех, которые вы совершали». Неужели вы думаете, что я такой дурак, чтобы дискредитировать себя подобным образом? Неужели вы думаете, что я так явно... Я думаю, что именно на это вы и рассчитывали, — сказал я устало. Но я учусь, учусь. Еще одно, карацини. Если вы не возражаете, свяжите и многие. Что вы собираетесь сделать? — испуганно спросил Заджера. — Не волнуйтесь, я не лишу палача его заработка. Отныне вы и Ливин поете в санях под прицелом. «Вам что, мисс Легард?» «Питер, а вы уверены?» Это было первое, что она сказала после долгих часов молчания, и даже это небольшое усилие, как я видел, утомило ее. «Он не похож на убийцу. Ее тон отражал тоже недоверие и замешательство, которые отражались на лицах большинства моих спутников. Зеджера не пожалел усилий, чтобы завоевать всеобщую симпатию». «А кто из присутствующих похож?» возразил я. Настоящий убийца никогда не похож на убийц. Затем я рассказал ей и всем остальным все, что я знал и о чем догадывался. Это потрясло их, особенно история с порчей бензина и сообщение о том, что в какой-то момент Хилкрест отставал от нас только на несколько часов. И когда я закончил, я увидел, что они теперь так же мало сомневаются в виновности Зеджера, как и я. Два часа спустя уже на спуске с Виндебе, ну на так... Мы остановились, и я наладил радио. По моим подсчетам, до побережья оставалось менее ста миль, и я потратил полчаса, стараясь связаться с базой в оплавнике. Мои попытки успеха не имели, да я и не очень-то надеялся на успех. На базе был только один радист, и нельзя было ожидать, что он дежурит непрерывно целыми сутками. К тому же его позывные могли быть настроены на другую частоту. Ровно в четыре я поймал Хилкреста. На этот раз я не счел нужным устанавливать рацию вне пределов слышимости. Фактически я разговаривал с ним, прислонясь к стенке кузова, и каждое слово с той и другой стороны было хорошо слышно всем. Но теперь, — думал я, — это уже не имеет значения. Прежде всего, разумеется, я сказал Хилкресту, что преступники обнаружены и схвачены. При этом мой голос прозвучал в моих ушах как-то странно, монотонно и безжизненно. Мне казалось, я должен быть в счастливом и приподнятом настроении, а на самом деле я ничего этого не чувствовал. За последние несколько дней я так измучился физически и морально, что усталость будто давила на меня и обволакивала со всех сторон. Начиналась реакция после напряжения предыдущих дней. Я отдавал себе ясный отчет в том, что мы еще далеко не вышли из дремучего леса наших трудностей. Мысли об угасающих жизнях Малера и Мари Легард угнетали меня, и если говорить на чистоту, я был подавлен тем, что одним из убийц оказался Зе Джеру. В Последнее время я испытывал к нему какое-то чувство симпатии, и его разоблачение подействовало на меня сильнее, чем я думал, и в чем я никому и никогда бы не признался. Зато со стороны Хилкреста лучшей реакции нельзя было и пожелать. Однако, когда я спросил у него, далеко ли они продвинулись, весь его энтузиазм пропал. Упавшим голосом он сообщил, что они почти не продвинулись с того места, где были. «Не получен также и список пассажиров самолета, несмотря на всю его важность». Авианосец «Тритон» имеет на борту достаточный запас инсулина, который они отправят самолетом во плавник. На базу должен прибыть ледокол, ведущий баржу с тягачом, который по прибытии, то есть, очевидно, завтра, будет послан нам навстречу. Нас также ищут два самолета, оборудованных лыжами, и два поисковых бомбардировщика, но пока им не удалось нас обнаружить. Вероятно, мы в это время пересекали Виндобе-Нунатак. Он продолжал говорить, но я перестал понимать смысл его слов. Я вдруг вспомнил то, о чем был должен подумать с самого начала. Одну минуту, — сказал я, — мне кое-что пришло в голову. Я перебрался в кузов и потряс Малера за плечо. К счастью, он просто спал, потому как он выглядел час назад, и я боялся, что он уже впал в забытье. — Господин Малер, — быстро сказал я, — вы говорили, что работали в нефтяной компании? — Да. Он посмотрел на меня с удивлением. — В качестве кого? Он мог занимать любую из ста должностей, которые не имели для меня никакого значения. Химика, исследователя, а что? Я с облегчением вздохнул и объяснил, что мне нужно. Рассказав о способе, каким Хилкрест пытается выйти из затруднительного положения, о перегонке бензина, я спросил Малера, что он об этом думает. «Это один из возможных способов самоубийства», — мрачно ответил Малер. «Чего он добивается? Отправиться в космос? Достаточно одной слабой точки в стенке бачка» который он старается разогреть, и потом. Диапазон уровней испарения бензина так широк, от 30 градусов по Цельсию до 200, так что он может провозиться с ним целые сутки и наполнить только зажигалку. В том-то все и дело, согласился я. А что еще можно сделать? Только одно — промыть его. Какой объем его баков с бензином? 10 галлонов. Передайте ему, чтобы он отлил из бачка пару галлонов бензина и влил туда столько же воды». Затем это надо как следует перемешать, дать отстояться десять минут и потом откачать верхние семь галлонов. Это будет почти чистый бензин. Так просто, — сказал я, едва веря. И это в то время, как Хилкрест тратит полчаса, чтобы получить чашечку бензина. Вы уверены, господин Малер? Должно получиться, — ответил он. Этот разговор продолжался едва ли больше минуты, но и этого было более чем достаточно. Голос Малера ослабел и звучал, как хриплый шепот. В бензине сахар не растворяется, только в воде. Если воды мало, он останется в бензине во взвешенном состоянии, но когда воды достаточно, он опустится вместе с ней на дно. — Я бы дал вам Нобелевскую премию, господин Малер. Тут же, не сходя с места, — и поднялся. Если у вас есть еще другие предложения, ради бога, скажите. — Еще одно, — произнес он с улыбкой, но я видел, что ему уже не хватает дыхания. Чтобы растопить столько снега, сколько нужно для воды, вашему другу понадобится слишком много времени. Он кивнул в сторону саней, которые мелькали сквозь щелочку брезентового полога. Мы, кажется, везем с собой большой запас горючего. Почему бы не сгрузить сколько-нибудь для капитана Хилкреста? И почему вы, собственно, не сделали этого еще вчера вечером, когда он впервые рассказал вам о своем затруднении? Я смотрел на него какое-то время, а потом медленно повернулся к выходу. — Я вам отвечу, господин Малер, — глухо сказал я, — потому что я самый последний идиот на свете. Вот почему. И я вернулся к рации, чтобы сообщить кресту, какой я идиот.